Глава 48. Запустение. Ветер трепал, плащ лана и стража иногда трудно было различать даже при солнечном свете. Ингтар и конная сотня, которых лорд Агельмар послал проводить Морейн и ее спутников к границе, на случай, если встретиться троллочий отряд, являли собой яркое зрелище. Двойная колонна закованных броневоинов с красными вымпелами, восседающих на облаченных в сталь лошадях во главе них, Знамя Серой Совой, знамя Ингтара. Великолепием они не уступали сотни гвардейцев королевы, но рант изучал виднеющееся далеко впереди башни. На шайнарских конников за целое утро он уже нагляделся. Каждая башня стояла высокая и крепкая на вершине холма в полумиле от соседней. К востоку и западу возвышались другие, а позади их было еще больше. Вокруг каждой каменной колонны спиралью обивался широкий обнесенный стеной въезд. оканчиваясь на полдороге к зубцам и бойницам тяжелыми воротами. Вылазка гарнизона была бы защищена от неприятельских стрел до самого подножия башни, но враги, старающиеся пробиться к воротам, неминуемо попадали под дождь стрел и град камней с башенных стен, а также под потоки кипящего масла из больших котлов, свисающих снаружи стены. Большое стальное зеркало, сейчас аккуратно повернутое вниз от солнца, сверкало на верхушке каждой башни над высокой железной чашей, где зажигали сигнальные огни при отсутствии солнца. Сигнальными огнями можно было посылать сообщения башням дальше от границы, а от них еще дальше, и так до крепости в сердце страны, откуда отправлялись конные войны отразить набег. В обычные времена так оно и случалось, набеги отбивали. С двух ближайших башен за приближающимся отрядом наблюдали часовые. На каждой башне людей было совсем мало, и они с любопытством выглядывали между зубцами и бойницей. В лучшие времена гарнизоны башен укомплектовывались лишь так, чтобы они могли защищаться сами, полагаясь больше на каменные стены, чем на силу оружия. Но сейчас каждый человек, без кого можно было обойтись, и даже сверх того, все скакали к Тарвинову ущелью. Падение башен не будет иметь значения, если удержать Тарвина в ущелье. Когда отряд проезжал между двух башен, Рам поежился. Ощущение у него было такое, будто он проскочил через стену холодного воздуха. Это была граница. Местность за ней ничем не отличалась по виду от Шайнара, но там, где-то за безлистными деревьями, затаилось запустение. Ингтар поднял стальной кулак, останавливая конников невдалеке от каменного столба на виду башен. Пограничный столб, отмечающий границы между Шайнаром и тем, что некогда было Малкир. «Прошу прощения, Марин Седай. Простите, Дайшан. Простите, строитель. Лорд Эгельмар приказал мне дальше не заходить». В голосе Ингтара слышалось сожаление и вообще недовольство жизни. «Именно так мы и планировали, Лорд Эгельмар и я», — сказала Марин. Ингтар он хмыкнул «Простите, Айседай. Извинился он таким тоном, будто и не думал извиняться». Эскортировать вас сюда означает, что мы доберемся до ущелья уже после того, как закончится битва. Меня лишили возможности стоять там вместе с остальными, и в то же время мне приказано ни шагу не ступать за пограничный столб, как, как будто я раньше никогда не бывал в запустении. И Милуар Тагельмар не скажет мне, почему. В глазах, свергнувших за решеткой забрала, последнее слово превратилось в вопрос, обращенный к оседай. Интар старался не смотреть на Ранды и прочих. Он узнал, что Лана в запустении сопровождают они. «Готов поменяться с ним!» – произнес тихонько мэт Ранду. Лан пронзил обоих острым взглядом. мэт потупился, его бросил в краску. «У каждого из нас своя доля в узоре», – Ингтар твердо сказала Морейн. «Отсюда мы должны плести свои нити порознь». Ингтар склонил голову, хотя и не такой низкий поклон, насколько ему позволяли доспехи. «Как вам угодно, Исседай. Теперь я должен оставить вас и скакать во весь опор, чтобы успеть Тарвинову селью. Там, по крайней мере, мне будет позволено встретить троллоков лицом к лицу». «Вы на самом деле этого так хотите?» — спросил Найниф. «Сражаться с троллоками?» Ноктар бросил на нее недоуменный взгляд, затем перевел взгляд на Лана, будто бы страж мог что-то объяснить. «Это дело моей жизни, леди». Медленно произнес командир сотни. «Это то, зачем я живу?» Он поднял руку в латные рукавицы, оборотив ее ладонью к лану. «Суровай енинто маншима тайшиште дайшан!» «Да покровительствует мир твоему мечу!» Развернув лошадь, инктар поскакал на восток, следом за ним знаменосец и сотня конных воинов. Они шли неспешным, размеренным походным шагом. Таким, одетая в броню лошадь скачет не быстро но далеко. «Как странно они говорят», — сказал Эгбейн. «Почему они так говорят?» «Мир». «Когда что-то знаешь не иначе, как во сне», — ответил Лан, пришпоривая Мандарба, — «это становится больше, чем талисманом». Ранд, проехал за стражем мимо пограничного столба, повернулся потом в седле... провожая взглядом исчезающих за голыми деревьями Ингтара и его конников. А затем из виду пропал пограничный столб, потом проглядывающий над деревьями последний из башен на вершинах холмов. Скоро, скоро они вновь оказались в одиночестве, направляясь на север под безлистным балогом леса. Ран погрузился в настороженное молчание и на этот раз даже мэт ничего не говорил. Этим утром ворота Фалдара распахнулись на заре. Из восточных ворот навстречу солнцу, пока еще красной щепочки над деревьями, выехал верхом лорд Агельмар в доспехах и шлеме, как и все его солдаты. Бились на ветру стяги с черным ястребом и с тремя лисицами. Стальной извивающейся змеей, подчиняясь конным летарщикам, колонна по четыре в ряд вытекала из города. Агельмар во главе колонны скоррелся в лесу еще до того, как хвост ее покинул цитадель Фалдара. На улицах не слышно было приветственных возгласов, лишь горхотали барабаны да щелкали на ветру знамена, но глаза солдат решительно глядели на встающее солнце. Дальше к востоку эта стальная змея сольется с другими, с колоннами из Фалмарана, возглавляемыми самим королем Изаром вместе с сыновьями, из Анкордейл, который охранял восточное пограничье и защищал хребет мира, из Мосс Шерария, из Фалсиона, из камранкаана и других крепостей Шайнаров, больших и малых. Объединившись в еще более громадную змею, войска повернут на север к Тарвинному ущелью. В то же самое время из королевских ворот в сторону Фалмарана начался иной исход. Повозки и фургоны, люди верхом и пешие, гоня свой домашний скот, неся на спинах детей, лица мрачные, как это холодное утро. Никому не хотелось бросать свой дом, быть может навсегда, и чувство утраты замедляло их шаг. Однако страх перед тем, что приближалось, подгонял беженцев, поэтому люди двигались будто порывами. То ели, переставляя ноги, затем бежали на дюжину шагов, чтобы вновь опять начать брести, шаркой ногами по пыли. Некоторые останавливались посмотреть, как изгибающаяся линия закованных в доспехе солдат вытягивается в лес. Надежда вспыхивала в глазах у людей, губы тихо шептали молитвы, молитвы за солдат, молитвы за них самих, а потом они опять поворачивались и плелись на, лю... на юг. Самая маленькая колонна вышла из Малкирских ворот. В крепости остались те немногие, кому суждено было остаться, солдаты и те старики, чьи жены умерли, а выросшие дети вершили свой медленный путь на юг. Последняя горсточка, так как, чтобы не случилось у усилия ущелья, не пойдет несощищенным. Впереди этой колонны шла ингтарова серая сова, но на север отряд вела Морейн. Самая важная колонна и из всех и самая отчаянная. По меньшей мере час с того времени, как отряд «Марейн» миновал пограничный столб, ни в окружающей местности, ни в лесу не было заметно никаких изменений. Страж вел отряд энергичным шагом. Тихим, быстрым, какой могли выдержать лошади. Но Ранд все неудовымевал, как даже они доберутся до запустения. Холмы стали немного выше, но деревья, стелющиеся растения, кустарник ничем не отличались от тех, что он увидел в Шайнаре. Серые и все как один без листвы. Ранд почувствовал, что стало теплее. Настолько теплее, что он перекинул плащ через переднюю луку седла. «Это самая хорошая погода, что мы видели за целый год», заметила игвин движением плеч, сбрасывая плащ. На них покрутила головой, хмурясь и словно бы прислушиваясь к ветру. «Что-то не так», — Орон кивнул. Он испытывал схожие ощущения, хотя не мог выразить, что именно он чувствует. Непорядок заключался совсем не в первом тепле, что за этот год он ощутил в воздухе. Более чем просто было понять, так далеко к северу не может быть столь тепло». Чувствовалось еще что-то неуловимое. Должно быть, это и есть запустение, но местность вокруг была той же самой. Солнце забралось выше, красный шар, который не мог дать столько тепла, хоть на небе ни не облачко. Чуть погодя, Аранд расстегнул куртку. По лицу тонкой струйкой побежал пот. Аранд оказался не одинок. Мэд совсем скинул куртку, выставив на показ золоченый кинжал с рубином и утирал лицо концом шарфа, прищурившись, Он заново обмотал шарф узкой полосой над глазами. На и фрегвейн обмахивались. Скакали они тяжело, будто проникнув от жары. Лойл полностью расстегнул свою тунику с высоким воротом, рубашку тоже. У Агир поднималась посреди груди узкая полоска волос, густых будто мех. Он пробормотал всем извинения. «Вы должны извинить меня!» «Стыден в Шанктай в горах, и там прохладно». Его широкие ноздри раздувались, втягивая воздух, который с каждой минутой становился теплее. «Мне не нравится эта жара и влажность». И в самом деле было сыро, как вдруг дошло до ранта. Ощущение было таким, будто он дома в двуречии забрался в разгар лета глубь тросины. В тех топких болотах каждый вдох словно проходил через пропитанное горячей водой шерстяное одеяло. Здесь влажной земли не было, лишь несколько прутков и ручейков, тонких струек, обычных для того, что привык к мокрому лесу, но воздух всем напоминал трясину. Один лишь перен, все еще в куртке, дышал легко. Перен и страж.